Труднее обстоял вопрос с военными, состоявшими ранее на советской службе. К осени 1918 года жестокий период гражданской войны, но истребление был уже сжит. Самочинные расстрелы пленных красноармейцев были исключением и преследовались начальниками. Пленные...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 героизм есть удел лишь отдельных личностей а не массы что мы идем не мстителями а освободителями приказывал только угрозой для понуждения офицеров оставить ряды красной армии и не соответствовал фактическому положению вещей в той же болотовской комиссии было указано мною не вменять в вину Службу в войсках Советской России.